Глава 10. Великий вождь, который вечно живой, в свое время подробно расписал, что нужно делать по приезде в другой город тем, кого туземцы совсем не жаждут видеть у себя в гостях. Его рецепты в другом мире работают прекрасно, а с чего бы ему не работать? Так что придумывать ничего и не надо, все давно придумано до нас. Наш эшелон только что прибыл в Рифейск, и мы находились в гостиной моего салон-вагона, которая сейчас была превращена в импровизированный штаб-операции. Не так уважаемый, давайте наметим задачи, с энтузиазмом в голос обратился я к присутствующим. Присутствующие смотрели на меня со скучающим видом, и вовсе не горели желанием поскорее получить от меня задание. Я понимаю, что вы, возможно, получили свои инструкции, с понимающим видом кивнул я. И, вероятно, полагаете, что мои приказы исполнять не обязательно. Вы ошибаетесь, это совсем не так. Любого, посмевшего саботировать маерс-прижение и вообще позволившего хоть малейший намёк на неподчинение во время боевой операции, Я буду судить по законам военного времени. Даже не сомневайтесь, что за подобное я без колебаний прикажу расстрелять. И перед князем ответить за это я смогу. Это всем ясно или мне вызвать конвой? Ильичу упомянул даже мосты, с которыми в Рифейске проблем не было по причине их отсутствия, но совершенно не осветил самый важный момент. Каким образом он заставил подчиняться своих революционных матросов, среди которых будем говорить прямо, хватало всякого отребия. С этим моментом мне, увы, пришлось разбираться самому и в спешке. Скука на лицах тем временем уже исчезла, она плавно перешла в задумчивость, и задуматься им было о чем. Перед самым отбытием к эшелону были прицеплены дополнительные вагоны с сотней моей дружины, причем сотней полного штата, с владеющими броней. Княжеский полк без тяжелого вооружения владеющих имел не так уж много шансов в прямом столкновении с моей сотней, даже несмотря на серьезное численное превосходство. Они предвиденным дополнением к шелону присутствующие узнали только тогда, когда мы проехали уже половину пути, и для них явилось неприятным сюрпризом моё внезапное превращение из здец председателя в того, кто может настоять на своём и силой. Вы предпочитаете, чтобы я работал с вашим заместителем, уважаемый Клим? Я пристально посмотрел на Клима Божича, командира княжского полка. Я буду подчиняться, господин Кенер, мрачно ответил тот. Но как быть с нашими приказами? Никак, доброжелательно улыбнулся я ему. Все необходимые приказы я получил лично от князя. Приказы, о которых я не знаю, являются недействительными и не подлежат исполнению. Выполнение во время операции посторонних распоряжений будет трактоваться как неподчинение приказу, и последствия я вам только что описал. Однако я дозваляю обратиться ко мне с соответствующей просьбой, и если я сочту ваши дополнительные задания обоснованным, такое разрешение будет мною дано, только так и не иначе. Клим беспомощно посмотрел на Виктора Щеглова, старшего бригады следователей, но тут и сам выглядел сильно озадаченным. Затем они оба дружно уставились на начальницу группы ревизоров Эмилию Лучак, однако та выглядела совершенно невозмутимой. «Если ей было приказано на что-то посмотреть особо, вряд ли у меня получится понять, в теле бумаги зарылись ее подчиненные или немного не в те. Впрочем, кое-какие возможности у меня все-таки есть, и она напрасно чувствует себя так спокойно». Но вполне возможно, что я зря ее подозреваю, и никаких дополнительных заданий у нее действительно нет. А вот у этой парочки что-то точно есть, судя по их почти паническому настроению». Ленк тоже это чувствовал и внутри веселилась, хотя вид держал скучающе неприступный. Еще один участник совещания, мой сотник Микла Дранин, открыто наслаждался представлением. «Я жду вашего ответа, уважаемый», — напомнил я, — «и мое терпение на исходе». Но у меня нет никаких проблем с подчинением, господин Кеннер, мило улыбнулся Семиле. На время этой командировки вы мой непосредственный начальник, и это всё сказано. Очень рад, что у нас с вами полное понимание, улыбнулся в ответ я. А как обстоят дела с пониманием у вас, уважаемый Виктор? Я должен связаться с Новгородом, хмуро сказал следователь. А я вам запрещаю, ласково ответил я. И если мои люди поймают вас за подобной попыткой, я прикажу вас расстрелять. Короче, зачем доводить до крайности? Я уже вижу, что мы с вами не сработаемся. Дежурный обратился я к ратнику у двери. Вызови конвой. Уважаемый Виктор, проводить в тюремный вагон. Постой, постой, господин Кеннер, замахнул руками щеглов. Я совершенно лишний, я готов вам подчиняться. Ну что же, поверю вам. После небольшого демонстративного колебания согласился я. Однако вы слышали моё предупреждение, и больше предупреждений не будет. Раз уж мы наконец прояснили наши отношения, вернёмся к делу. Уважаемый Клим, Нам надлежит создать военный трибунал из трёх человек с вами во главе. Список у меня с собой, отозвал тот. Да, князь советул мне включить туда двоих ваших сотников, благосклонно кивнул ему я. Но я решил сделать немного по-другому. Одним из членов трибунала будет мой сотник, присутствующий здесь, уважаемый Микло Дранин. А, -а, -а, -а начал Балаклим. Решите сами, кого из ваших вычеркнуть, перебил его я. Подготовьте приказ, я подпишу. И, кстати, имейте в виду, Любой приговор трибунала вступает в силу только после того, как я его подпишу. Казнь кого-либо без моей подписи будет расценена как умышленное убийство, и виновный будет казнён с хлебом. Клим непроизвольно дёрнулся, открыл балород, чтобы что-то сказать, посмотрел на Щеглова и захлопнул рот. Очень говорящая пантомима. Похоже, я правильно угадал, что эта парочка должна устроить под шумок небольшую чистку. Скорее всего, здесь тоже есть какие-то люди вроде того Владимирского резидента, которые сильно заржались. но тронуть их по каким-то причинам нельзя. Зато можно сделать так, что тронет их Кеннер-Орди, ну или так это будет выглядеть со стороны. Мне, в общем-то, безразлично, какие делишки княжи и люди решили обделать втихую, вот только не стоило им пытаться повторить этот старый трюк еще разок. Тогда я был сам заинтересован в поимке резидента и согласился повесить это на себя, а здесь ситуация совсем иная. «И вот что я вам еще скажу», — добавил я с многообещающей улыбкой. Я буду лично расследовать любую смерть, которая произошла в присутствии ваших людей. Попытку подозреваемого к бегству, нападение на ратника, вообще любую смерть по любой причине. Даже если кто-то просто подавится рыбьей костью. Мы с вами поняли друг друга? Вот и замечательно. Не разочаруйте меня. И мы с вами прекрасно сработаемся. Клим неохотно кивнул, деваться ему действительно было некуда. Он был официально подчинён мне полностью без всяких оговорок. Если бы он отказался выполнять мои приказы, его не поняли бы даже те, кто давал ему дополнительные поручения. "Уважаемый Микло", обратился я к моему сотнику. "Организуйте охрану тюремного вагона, это будет на вас". "Тюремный вагон охраняют мои люди, господин Кеннер", попытался было возразить Клим. "Ваши люди будут заняты более важными задачами, уважаемый", строго ответил я ему. И "Именно ваши сотники представляют здесь князи, и я не собираюсь нагружать их вспомогательными поручениями". от охранной службы я вас освобождаю. Не больше не перебивайте меня. Скоро дойдёт очередь до вас. Вот тогда вы сможете высказать своё мнение. Клим сдался. Будь он хотя бы дворянином, может быть, он и поспорил бы со мной, но он был, конечно же, простолюдином, а командир полка должность в общем-то не великая. Нас с ним разделяла столь глубокая сословная пропасть, что мне было удивительно, как он вообще пытается хоть что-то возражать. Уважаемый Микло продолжал я отдавать указания своему сотнику. Выделите два десятка госпожи Лени, а она доставит сюда наместника и командира гарнизона. «Простите, господин Кеннер», — опять вылез упорный Клим, — «но по плану это должны сделать мои люди, вы же сами сказали, что именно они представляют здесь князя». «Оказывается, у них уже и план какой-то есть. Интересно, почему я его не то что не утверждал и даже не видел? Да чего ж заботливые у меня подчиненные, совсем не хотят нагружать начальство мелкими хлопотами». А помнитесь, что вы себе позволяете, сурово оборвал его я. Иметь уважение к чиновникам князи, которые представляют я здесь верховную власть. Напомню вам, что их вина недоказана, и вообще это всего лишь подозрение. А если они не виновны, как это отразится на их репутации, когда их приведут ко мне под конвоем, и как прикажете в этом случае исправлять ситуацию? А вот если их пригласят для беседы гербовый дворянка да ещё лично, то в этом не будет никакого ущерба репутации, даже наоборот. Клим совершенно растерялся, не зная, что сказать, и захлопнул рот, надеясь окончательно. "И раз уж у вас есть какой-то план", продолжал я недружелюбно на него глядя. "Что в нём сказано о поиске преступников, обстрелявших мой держабль? Ну, что, умолчить, уважаемый? Вы набираетесь наглости строить за моей спиной какие-то планы, но почему-то в них не находится места для главной причины, зачем вас сюда послали? Или до вас не потрудились довести приказ князя? Я недоволен вашей деятельностью, уважаемый Клим." и вынужден предупредить вас о служебном несоответствии. Вы сейчас, конечно, думаете о том, что подчинены мне лишь временно, но будьте уверены, у меня хватит возможности донести мое мнение до вашего начальства. Божич был окончательно раздавлен. Я вполне способен обеспечить ему целую кучу неприятностей, и нужно быть последним дураком, чтобы этого не понимать, а дураком он все-таки не был. Пусть командир полка должности невысокой, но идиоты до нее даже близко не добираются. Не знаю, хватит ли этого, чтобы он полностью отказался от идеи вести какие-то свои игры, но сейчас он, как минимум, сначала крепко подумает. А что насчёт вас, уважаемый Виктор? Я перевёл давящий взгляд на Щеглова. Вы тоже строите какие-то свои планы? Что вы скрываете от меня? У меня нет никаких планов, господин Кеннер, торопливо заявил побледневший следователь. Я ничего не скрываю. Я некоторое время буравил его хмурым взглядом. Когда и, наконец, отвел взгляд, то ощутил с его стороны сильное чувство облегчения. Надеюсь, он тоже десять раз подумает, прежде чем что-то затевать. Продолжим с вами, уважаемые Миква. Пошлите по десятку к начальникам железнодорожной станции, воздушного порта и телефонной станции. Впредь до особого распоряжения запрещается отправление поездов и вылет дирижаблей. Телефонная связь в городе должна быть временно отключена. Предупредите начальников о персональной ответственности по законам военного времени. Далее. Немедленно пошлите полное копье с парой владеющих в свободную зону в трактир Песок и Камни. Они должны задержать хозяина трактира, всех подозрительных, кто там окажется, а также изъять оттуда все бумаги. Клим дёрнулся бы, но очевидно, этот трактир тоже фигурировал в его планах. Однако всё же сдержался и промолчал. "Уважаемый Клим", я перевёл взгляд на него. "Направьте всех своих людей в свободную зону. Патрулируйте её и задерживайте всех подозрительных". Прежде всего, обращайте внимание на людей, похожих на старателей. Настоящие старатели сейчас в тайге, так что с большой вероятностью это бандиты». «Со всем уважением, господин Кеннер», — хмур отозвался Клим, — «мне не хватит людей для этой задачи. Для того, чтобы перекрыть все выходы и провести нормальную облаву, нужно не менее пары тысяч. И то не хватит, наверное. А еще лучше переместить население в лагерь и в спокойной обстановке проводить фильтрационные мероприятия, не так ли?» — усмехнулся в ответ я. «Ну, в общем, да», — осторожно согласился он. «Все-таки у вояк очень специфическое мышление, такая вот ясно выраженная профессиональная деформация. Как там в поговорке, если у тебя в руке молоток, то все вокруг становится похожим на гвозди». «Уважаемые, разве вы завоеватель во вражеском городе? Вы приехали в мирный город нашего княжества, чтобы помочь его жителям. Ни о каких фильтрационных мероприятиях не может быть и речи». Кстати, проинструктируйте своих людей о необходимости вежливости с теми, кого они задерживают. Большинство из них наверняка будет отпущено. Так ведь, те же бандиты смогут уйти. Он по-прежнему ничего не понимал. Мы ведь не сможем перекрыть весь периметр. Уда уйти. Вокруг тайга. Ближайшее поселение это Подгорный в 100 верстах отсюда, а за ним до населённых мест ещё 100 верст тайги. Под горным и предупредим обязательно, но я сомневаюсь, что кто-то доберётся хотя бы дотуда, по дикой тайге без припасов и снаряжения. И заметьте ещё один момент. Как только мы сломаем систему, благодаря которой банды чувствовали себя в безопасности, за ними начнут охотиться те же староатели, у которых к ним накопился изрядный счёт. Прятаться где-то в городе заметное время не получится, в тайге тож долго не проживёшь, а уйти им некуда. Я понял задачу, господин Кеннер. кивнул Клим. «Уважаемый Виктор», — я обратил внимание на следователя, — «у меня нет для вас особых задач, просто делайте свою работу. Однако прошу вас в первую очередь обратить внимание на две вещи. Во-первых, на цепочку скупки и сбыта золота. Начните с хозяина трактира. Во-вторых, я все-таки очень интересуюсь, кто стрелял в наш дирижабль, а главное, кто приказал это сделать». «Все ясно, господин Кеннер, будет исполнено». «Вот так бы с самого начала, а то у нас приказы, у нас планы». Теперь с вами, уважаемая Эмилия. Я повернулся к счетоводше. Вам необходимо полностью проверить счета городской администрации. Но с этим большой срочности нет, а первым делом у меня будет для вас другое задание. Вы, возможно, знаете, что старатели приносят не золото, а шлих, то есть, грубо говоря, золотоносную породу. Для получения золота его необходимо выделить из шлиха афинажем. Это можно делать в кустарной лаборатории. Кстати, объявите ратникам, что нужно обязательно обращать внимание на признаки кустарной алхимии. Но я глубоко сомневаюсь, что афинаш украденного золота проводится кустарным способом. Слишком много хлопот, и при наличии хорошего прикрытия в этом просто нет смысла. Золотом в Рифейске занимается семейство Орловских, в их зоне имеется афинажный завод. Есть не маленькая вероятность, что украденный шлих идёт именно на их завод. Этот вариант необходимо срочно проверить, так что сразу же направьте ревизоров к Орловским. Проверим в первую очередь, согласился Семиля. В таком случае я никого больше не задерживаю, объявил я. Наши цели ясны, задачи определены. За работу, уважаемые! Опытный трактирщик составляет первое мнение о клиенте, даже не видя его и очень редко при этом ошибается. Достаточно увидеть, как отворяется входная дверь, и уже можно уверенно судить о том, что за посетитель сейчас шагнет внутрь. В этот раз дверь распахнулась уверенно и настежь. Так вошёл бы сотник стражи или хотя бы старший сильный в атаге, но к своему изумлению вместо них трактирщик увидел в проёме лишь пару фигуристых девиц. Девицы были хороши. Да что там хороши? Просто красавицы. В заведении мамы Розы они собирали бы полную кассу каждый вечер. Правда, к толстухе Розе такие не идут, такие обычно ищут себе богатого папика и легко его находят. Девицы были одеты в камуфляж, но он ничего не скрывал. А даже наоборот, обрисовал роскошный фигурки посетитель с гораздо лучше, чем привычные мешковатые платья местных женщин. Полена, сидевший со артели недалеко от входа, не удержался и сладко причмокнул. Впрочем, Полена причмокнул бы и на резиновую женщину, ему, в общем-то, было всё равно, но другие, которые понормальнее, девицы сонели тоже весьма высоко. Девицы однако проявленным вниманием совершенно не смутились, приняли его как должное и не торопя егоглядевшись, прошли к стойке. Одна из них уселась на табурет спиной к стойке, с любопытством разглядывая трактир и посетителей, а вторая, наклонившись над стойкой и грива, поманила трактирщика пальчиком. Тот, заинтригованным видом, склонился к ней. Девица с неожиданной силой ухватил его за грудки и рванула на себя. Толстая ткань затрещала, но выдержал и трактирщик, нелепо раскинув конечности, перелетел через стойку и с громким стуком рухнул на пол, потеряв сознание. Посетители оцепенели. «То ли еще будет!» — кихикнула красавица, подмигнув разинувшим рты зрителям, а затем сказала кому-то невидимому. «Мы его взяли, парни, заходите». Дверь опять распахнулась, и в нее начали забегать вооруженные ратники. Посетители мудро остались на местах. Вскочить попытался только туповатый Полена, но ему мимоходом так заехали прикладом, что он рухнул обратно на место, и дальше сидел уже смирно, как все остальные». Ратники сноровисто вязали и выводили наружу тех, на кого показывали девицы, да, собственно, всех подряд. Миновали они только парни лет с семнадцати, одиноко сидевшего за маленьким столиком. Тот напрягся был, но одна из девиц лишь мельком взглянула на него и прошла мимо. «Еще двое на кухне и трое наверху», — сказала она, когда трактир опустел, и все посетители были надежно упакованы. «На тех, которые на кухне, просто посмотрите, вдруг они тоже наши клиенты». Кто наверху тех забирает, а мы с Натой пока поговорим с симпатичным мальчиком. Она уселась напротив парня, а вторая, которую она назвала Ната, встала у парня за спиной. Привет, дружелюбно сказала до сих пор безимённая девица. Меня Ладой зовут, а сзади тебя Ната. Ну ты на неё не смотри, ты на меня смотри. А тебя как зовут? Федька? Голос у него оказался неожиданно хриплым. Он откашлялся и повторил. Фёдор я. Что же ты Феде по притонам ходишь? укоризненно покачала головой Лада. А такой приличный с виду юноша? Так куда ещё ходить? возразил тот. Здесь хоть кормят нормально. А чем ты вообще занимаешься? Старатель я. Так ведь сезон сейчас, старатели все в поле, а ты получается совсем не стараешься. Может, ты на самом деле бандит? Может, девушке рядом с тобой вообще находиться опасно? Не бандит я, угрюмо ответил Фёдор. И как так получилось, что ты в сезон не в поле, а по притонам сидишь? петливо посмотрел на него Лада. Жилк кончился, вот артиллерия разбежалась. Федя, а ты знаешь, что такое военный трибунал? Вот сейчас твоих товарищей туда повезли. Как ты думаешь, ты многих из них снова увидишь? У Фёдора забегали глаза. Ты хочешь туда вместе с ними, настаивала Лада, заглядывая ему в глаза. Не хочу, замотал тут головой. А зачем тогда ты нам врёшь? с печалью в голосе спросила Лада. Мы же хотим с тобой просто поговорить по-человечески. А раз ты врёшь, Ну какой это разговор по-человечески? Если не хочешь говорить нормально, то нам не зачем с тобой время терять. Тогда твой маршрут будет следователь, трибунал, кладбище. Я не врал, начал паниковать Фёдор. У нас правда жилка кончилась. Насчёт жилки не врёт, из-за спины подала голос Ната. Значит, соврал, что артель разбежалась так? Она разбежалась, только не совсем, признался он. Но другую жилу ушла, но там маленькая, на всех не хватит. «Понятно», — догадалась Лада, — «на всех не хватит, так что они скинули самого молодого. Тебя, то есть, так?» «Так», — со вздохом признался Федя. «Старшие везде такие», — сочувственно покивала она. «А ты сам ведь местный, верно? Наверняка все артели знаешь». «Ну-у», — осторожно подтвердил тот. «Расскажи нам, Федя», — с напором попросила Лада. «Про все артели расскажи. Мы очень хотим знать, кто есть кто». Здравствуйте, господин Марцин. Тепло приветствовал я Марцена Орловского в главу семейства. Благодарю, что отнеслись к моей просьбе серьёзно. Здравствуйте, господин Кеннер, отозвался он довольно не приветливо. Надеюсь, бросив всё и прилетев к вам, я не потерял время напрасно. Не очень-то рад со мной встретиться, но я в чём-то его понимаю. Бегать по вызову дел неприятный, несколько унизительный Тем не менее, он всё же немедленно вылетел ко мне, когда получил от меня просьбу это сделать, причём без объяснения причин. Он поступил очень умно, правда, ему ещё только предстоит это узнать. Меня заинтересовал ваш финажный завод, но ваш племянник, я правильно помню, что он ваш племянник? Двойурный, неохотно подтвердил Марце. Благодарю. Так вот, ваш племянник не пожелал сотрудничать. Это безусловно ошибка, которую можно объяснить его молодостью, но в ваших интересах решите эту проблему как можно быстрее. «Да и вы тоже не очень стары», — едко прокомментировал Орловский. «Вы хотите-то обсудить, господин Марцин?» — с ноткой сарказма осведомился я. «Не хочу», — Кмур отозвался он. «Но я до сих пор так и не понял, зачем я теряю здесь время». «Прежде чем это объяснить, я хотел бы услышать от вас обещание держать услышанное в тайне. Не то чтобы это было каким-то грандиозным секретом, но это все же конфиденциальная информация, и я могу получить некоторые неприятности, если она разойдется через меня». «Обещаю», — коротко сказал он. «Вы, возможно, знаете, что в Рифейске я нахожусь как спецпредставитель князя. Одно из дел, которые я здесь расследую, — это систематическая и масштабная кража золота у княжества, который происходил на протяжении нескольких лет, в которой оказалось замешанное ваше семейство». «Что?» — Орловский покраснел и, казалось, был готов вскочить и накинуться на меня. «Украденное золото проходило Афинаш на вашем заводе», — спокойно пояснил я. «Да». Нам это известно совершенно точно, ошибки исключено. Он замолчал, что-то лихорадочно про себя прикидывая. "Я не вижу в этом преступления", наконец сказал он, придя к какому-то выводу и расслабившись. "Мы оказываем эту услугу всем желающим, и если мы не получали никакой доли от украденного, то вы не можете нам ничего вменить в вину. Во-первых, мы не знаем, что вы получили, поскольку ваши семейство препятствует следствию", улыбнулся я ему. А во-вторых, ваша доля может ведь выплачиваться вам и в какой-нибудь непрямой форме. Господин Марсон, давайте я вам врисую то, как должны развиваться события, как я по идее обязан действовать. Давайте, настороженно кивнул он. Поскольку ваше семейство отказалось сотрудничать, оно становится предполагаемым соучастником. Ваш племянник помещается под арест на заводе вводит в временное управление вся документация изымается. Документация, ваш племянник едет в Новгород, где вашим семейству начинают заниматься следователи княжеской канцелярии. Вам нужно объяснять, как это всё отразится на вашей репутации, даже если вас оправдают? Мне нужно, мрачно отозвался он. То есть вы хотите, чтобы мы допустили ваших людей к документации завода? Да мне всё равно на самом деле, пожал я плечами. Я же могу просто послать ратников и всё изъять. Это ведь вам нужно, а не мне. «Ревизоры не мои, они из ведомства советника Хатена Летовцева, и по возвращении в Новгород обязательно отразят в своем докладе ваше нежелание сотрудничать». «Я почему же вы просто не послали ратников?» «Если бы у меня были хоть малейшие сомнения насчет вашей непричастности, я бы так и сделал», — объяснил я. «Но я уверен, что ваше семейство в этой афере не участвовало, и это исключительно глупость вашего племянника, извините меня за прямоту. Вам все равно придется им пожертвовать, но семейство вы еще можете спасти». «Почему вы считаете, что им придется пожертвовать?» — помрачнел Марцин. «Потому что он практически наверняка виноват. Пусть он заключил какой-то договор, но это был договор от несуществующей компании, оплата, по которому приходила с левых счетов. Есть, конечно, некая вероятность, что я ошибаюсь, но думаю, дело обстоит именно так». А что он сам сказал? «Он заявил, что все вопросы к наместнику, он имел дело с ним. Со мной ваш племянник разговаривать вообще отказался». «А что сказал наместник?» Наместник пока мало что сказал, развёл руками я. Он арестован, с ним работают следователи, но они только начали, результатов ещё немного. А ведь я надеялся, что хотя бы здесь этот идиот не сможет напортачить, в сердцах сказал Орловский. Похоже, его племянник это ещё один с сильный, вроде Дамира Назимова, который сейчас загорает на берегу прохладного Печорского моря. Правда, там-то у Дамира вряд ли получится с чем-то напортачить. Хотя кто знает? Дурак он везде дурак. Похоже, наше семейство у вас в долгу, господин Кеннер, вздохнул Марсон. "Бросьте, господин Марсон", махнул я рукой. "Мне эта услуга обошлась недорого. Я просто считал неправильным, что достойное семейство может пострадать из-за одного неумного юнца". И всё-таки, "господин Кеннер, настаивал он, как мы можем вам отплатить?" "Не надо никакой платы", твёрдо отказался я. "Возможно, когда-нибудь в будущем у вас будет случай оказать нам подобную услугу". "А нет, так и нет". Мне действительно от него ничего не нужно. Но как бывал и путешественник оставляет по пути скроны с запасами, так и я оставляю за собой тех, кто мне должен. Кто знает, может и для нас когда-нибудь настанет трудное время, и тогда кто-нибудь из тех, кому я бескорыстно помог, вспомнит об этом.